Глава двенадцатая К моему удивлению, до указанного места эльф помог дойти. Лечь сразу не позволил, отошел к шкафу, из которого достал огромное белое полотенце и постелил на кожаную обивку. Я глянула на него, дождалась кивка и легла, сжав зубы. Было стыдно, неловко и немножко страшно. Ладно, вру. Страшно было очень даже. Слышала, как за спиной что-то шуршит и звякает металлом. «Может, у него там орудие пыток? Сейчас как возьмет и...» хм. Выдал Никниэль, стряхивая мой хвост в сторону здоровой ноги. Послышалось звяканье, и бинт ослаб. Судя по шлепанью, пора было менять ту повязку, которой следовало заменить эту. Кожа покрылась мурашками. «Вам повезло. Пуля покасательной прошла». Задеты лишь мягкие ткани и жировая прослойка, но ощущение явно болезненное. «Жировая прослойка! Ага! У оборотня, которого не каждый день кормят! О, очень смешно!» «Я начинаю этого эльфа ненавидеть!» «Переживу!» — прошипела я и неожиданно добавила с обидой. «У нас, если не в голову, то зарану не считается!» Последовала пауза. Такая иерархия и несправедливость основываются лишь на бешенстве. Изменения возможны, более того, необходимы. Но более говорить я не буду. Положение вещей, вы знаете, гораздо лучше меня. Ничего не изменится. Снова стоило заткнуться, но он чем-то полил рану, и я сморщилась от боли. И дело не только в бешенстве. Эти дурацкие ошейники уже под кожей. Подчиняйся или умрёшь. Иногда я думаю, что в кого бы мы ни обращались, кровь в нас, кроличья, потому что только она гарантирует выживание. Эльф ничего не ответил, намазал на мой зад что-то приятно холодное и принялся накладывать новую повязку. Да и что он скажет? Ему наши проблемы до лампочки. Он высшая раса, и наверняка воспринимает все как возню муравьев. Время от времени холодные и тонкие пальцы задевали кожу, и я невольно напрягалась. Не знаю, почему злилась. Возможно, это усталость, обида и воспалившееся чувство несправедливости. Я понимала, что конкретно этот эльф не виноват. Но меня бесило то, что у него... Что он может делать все, что захочет. Поехать за какой-то неизвестной лесой, заплатить за нее столько, сколько я, наверное, за всю жизнь не заработаю. Просто потому, что он таким родился. «Я родилась на другом конце социальной лестницы. От меня даже мать отказалась. Располагайтесь». Он укрыл меня каким-то одеялом. «Вы голодны? Могу предложить красного вина, либо успокаивающий чай, чтобы немного снять перенесенный стресс». «Ой, да что ты знаешь о стрессе? Это мое обычное состояние». «Всё в порядке, господин». Я натянула вежливую улыбку. В конце концов, он мою рану обработал, да и от изнасилования спас. Ну, сволочь, что поделать? Но если хотите, я могу что-нибудь сделать. В смысле, чай или... Нет, Иви, лучше молчи. Ты слишком рано решилась говорить с высшим эльфом. Не утруждайтесь. Он собрал все инструменты и отошел, едва взглянув на меня. Если передумаете, закуски в шкафчиках за барной стойкой. Он выдвинул несколько ящиков, выбирая одежду. «Вот, мужская и не приспособлена под особенности вашего тела, но вы же придумаете что-то». Уборная и душ в дальнем конце вагона. Оставшиеся он договорил с кроговоркой и, опустившись в кресло, достал из саквояжа какой-то журнал, блокнот и перьевую ручку, после чего углубился в изучение журнала, полностью утратив ко мне интерес. «Да...» Я почувствовала, как вагон плавно качнулся. «Уже поехали?» Я осторожно приподнялась. Не знаю, что у него за мазь, но теперь совсем не болит. На полотенце темнело некрасивое пятно. Под сложенной одеждой оказалось еще одно. Его тоже надо испортить. Это я могу. Я начала сворачивать грязное полотенце, как вдруг эльф хмыкнул, а потом рассмеялся. «Как-то жутковато и совершенно поманьячее». Кажется, в ученые я подался слишком рано. Я подняла уши. Никониэль заметил и изящно шевельнул кистью. Небрежно и грациозно одновременно. Как у него выходит? Выглядеть таким высокомерным, но вместе с тем привлекательным. Только из-за смазливой ружи? Не берите в голову, мисс. Просто привык восхищаться новыми методами исследований. Например, высказать теорию и тут же окрестить ее открытием года. И зачем я тратил время на доказательства и опыты? Вот у вас, мисс Иви, есть предположение, откуда в Эдхарле взялись бабочки фей? Он издевается? Я не знаю, существуют ли такие бабочки и бабочки ли это. Не придумав ничего умного, я помотала головой. Ну уже, мисс Иви, проявите исследовательский интерес. Эльф поставил локоть на подлокотник и подпер голову, глядя на меня. Давайте теорию. Любую. Чувствую себя глупо. Прилетели откуда-нибудь? Николас щелкнул в мою сторону пальцами. Гениально. Мисс Иви, с этого самого дня вы официально ученые. Поздравляю, коллега. Он точно псих. Мы с вами, мисс Иви, слишком погрязли в прошлом. Распалялся Никаниэль все больше. Вскочил на ноги и принялся ходить по вагону. Доказательства смешно. Опыты совсем бредово. Зато он схватил со столика справочник и подошел ко мне, показывая черно-белый снимок. На нем костюм тройка, самой последней моды. У вас такого пока нет, но эту оплошность мы легко исправим. Я почувствовала, что снова краснею. На мне трусы и майка. Больше похожи на девочку для развлечений, чем на ученую. Как мы вообще оказались в такой ситуации? Эльф и почти голая лисица рассуждают о том, как стать учеными. «Если все так просто, вы стали им не рано, а поздно». Я осторожно улыбнулась. «Да-да, слишком долго решался. Сомнения, знаете ли. Он развел руками. Я родился всего лишь в семье ученых. Думаю, этого явно недостаточно, чтобы определиться. В любом случае, если вы ступили на этот путь достаточно рано...» «Уверен, к встрече с Хаканом обзаведетесь еще парочкой званий и достижений». «Только если чему-нибудь научите, меня смущают легкие пути». «Нет, увы, я слишком стар для этого и погряз в консерватизме и предвзятости. Кроме того, модная одежда будет сидеть на вас гораздо лучше, в этом я уверен». «Менять мир будет, не одежда». Николас качнул головой. «Напрашивается очевидная шутка». А ее отсутствие. Он взглянул на меня взглядом с интересной смесью любопытства и сдержанности. Чего не отнять, смотрел в глаза, а не на все, что ниже. Но я все равно укрыла бедра хвостом и отступила. Почему я оказываюсь в таких ситуациях? Спасибо, пискнула я, сгребла выданную одежду и рванула к указанной душевой.